В сборнике, изданном в 69-м году, который называется «Лирика», у Вероники Тушновой есть цикл стихов под названием «Сто часов счастья». И вот, наверное, не случайно, что эпиграфом к этому циклу Вероника выбрала строчки «Лигзюперип». «Ты сам виноват».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 Называется раскаяние. Я не люблю себя такой. Мне не нравлюсь я себе. Не нравюсь. Я потеряла свой покой. Никак с обидою не справлюсь, я не плыву. Иду одну. На три шага вперёд не вижу, себя виню, тебя кляну, бунтую, плачу, ненавижу. Апа. Просветлей душа, вернись, былое зренье. Земля, пошли мне исцеленье, Влей в тяжкое мое смятенье, Спокойствие твоих полей. Дни белизны, чистейший свет, Живые искры снежной пыли, Не говори, с тоской их нет, Но с благодарностью были, все было. пар над полыньёй, молчанье мельницы пустынной, пересечённой лыжней, поляны ровности просторной, и бора запах смоляной, и как в пистовых шубах сучья, и наводнён на луной полночной горнице беззвучье. У всех бывает тяжкий час, назло бы я мелочи разъятый. Прости меня на этот раз, и на другой, и на десятый Ты мне такое счастье дал, его не вычтешь и не сложишь И сколько б ты не отнимал, ты ничего отнять не сможешь Не слушай, что я говорю, ревнуя, мучаясь, горюя Благодарю, благодарю, вовек не отблагодарю я синицы Я с детства зверей любила котов за хвост не таскала а есь лесениц ловила так вскорости отпускала Тоскливо мне видеть было как птицы о фрукте бьются как шариками унылыми дремлют чтоб не проснуться А за окном вьюжило В синий снег задувала, клетку я выносила, Дверцу приоткрывала и ждала с нетерпением, И прыгала, и смеялась, Как будто бы в то мгновение в синицу переселялась, Как будто с ней в путь отправилась. И еще одно допускаю. Мне мое всемогущество нравилось. Вот поймала и отпускаю. Может, долго не поняла бы я без этих пичужек славных Отпускать это счастье сильных, Взаперти держать мука слабых. А началась Вероника Тушнова, как она сама считает, с того момента, как в 44-м году «Комсомольская правда» опубликовала цикл ее стихов, посвященных дочерям. Она написала стихотворение, посвящённое родившейся своей Наташе, доченьке. И вдруг стала получать с фронта письма. И во всех этих письмах были слова благодарности, и говорилось: "Как хорошо, что вы написали о наших детях". И вот слово "наших" принесло ей настоящее счастье. И тогда она поверила, что она стихи свои может адресовать людям думая и рассказывая о каком-то конкретном человеке, явлении. Стихи о дочери. Душная, безлунная наступила ночь. Всё о сыне думала. А сказали: "Дочь, хорошо мечтается". В тишине палат голубые лампочки у дверей горят. Ветер стукнул форточкой, кисиу строя. Здравствуй, милый свёртычек, доченька моя. Всё такое синее, на столе цветы. Думала о сыне я, а родилась ты. Ты прости, непрошенный Ёжик сонный мой. Я тебя хорошую отвезу домой. Для тебя на коврике вышита коза. У тебя, наверное, синие глаза. Ну а если серые, маме всё равно. Утро твоё первое смотрится в окно. А вот интересное стихотворение, написанное в в 1948 году. Казалось бы, ранний период поэтесы. И какое зрелое стихотворение, которое стало очень популярным теперь, вы его все знаете, потому что написана музыка на эти стихи. Не отрекаются любя. Не отрекаются любя. Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придёшь совсем внезапно. А ты придёшь, когда темно, когда в стекло ударит вьюга, когда припомнишь, как давно не согревали мы друг друга и так захочешь теплоты, не полюбившейся когда-то. Что переждать? Не сможешь ты трёх человеку автомата. И будет, как на зло ползти трамвай, метро, не знаю, что там. И вьюга заметит пути на дальних подступах к воротам. А в доме будет грусть и тишь, хрип счётчика и шорох книжки, когда ты в двери постучишь, взбежав наверх без передышки. За это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 разочарований и как она мужала, как человек, как женщина и поэтесса. Я стучусь в твоё сердце. Отвори. Отвори. Разреши мне в глаза поглядеть твои, от того, что забыло уже о весне, от того, что давно не летала во сне, от того, что давно молодою не была. От того, что бессовестно угуд зеркала, я стучусь в твоё сердце. Отвори, отвори, покажи мне меня, возврати, подари. Я в снегу подтаившим около ствола гладенькую, мокрую шишку подняла, а теперь в кармане я её ношу, выну Полюбоюсь лесом подышу. Выну и порадуюсь, что тогда в лесу может быть последнюю, может предпоследнюю, а может быть просто встретила весну. Там в снегу лосиные глубокие следы, как ведёрки синие, полные воды. Влажные проталины, муравей у пня, маленькие тайны. мартовского дня. Меня всегда поражает огромное достоинство, женское достоинство Вероники Тушновой. Вот стихотворение, я желаю тебе добра. Я люблю эти стихи, эти строчки, эту мысль и её ощущение. Улыбаясь